Эпилог. Раян. 9 месяцев спустя. Валенсия лучший город на земле. Честное слово. Живописные пляжи, солнце, люди, никакой спешки, никакой серости. Каждый день новая палитра цветов. Мы уже четвёртый месяц жили в доме бабушки Карнелии, и я понял, откуда у Селины такая любовь к сухоцветам. Сегодня Моя невеста решила устроить нам с Дейзи экскурсию. Мы отправились в город искусств и наук, красивейший архитектурный комплекс. Дейзи уплетала пятое по счёту мороженое и держала нас за руки, задорно подпрыгивая. Первым делом мы пошли в океанографический парк, крупнейший океанариум в Европе. Дейзи приходила в восторг, при виде акул, проплывавших прямо над нашими головами. Зимой здесь мало туристов. Так что нам удалось даже сделать несколько фотографий без толпы на фоне. Мои девочки смеялись, шутили надо мной, а я нарочито бронился гроздья маргаритки пальцем. Селину я, честно, побаивался. Она ведь могла запулить чем-нибудь мне в лоб. Та ещё метательница. Мы настолько здесь прижились, что я уже и не помнил жизни до. Как я жил без моря, без солнца, крика чаек, шума прибоя. Любимой девушке рядом. Как прожил несколько месяцев, пока моя малышка лежала совсем одна в больничной палате. Каждую неделю мы делали вылазку, однажды даже съездили в столицу. Мадрид мне понравился, но не превзошёл Валенсию. "Сэлс, фотографируй нас напротив этих гигантских медуз", попросила Дейзи, протягивая Селине свой старинный фотоаппарат. Я подумал, что следует заменить его новым. О, малышки, как раз через месяц день рождения. Рири, быстрее, сейчас уплывут в разные стороны. Я подскочил к Дейзи и обнял её со спины. Её светлые волосы чуть прикрывали ушки. 1 2 3. Отсчитала Селина. Сработала вспышка. Мы с Дейзи протёрли глаза и побежали смотреть, каким вышел кадр. Я поднёс экран к лицу и вздвинул брови. Медузы получились отлично. Только вот Дейзи на фото не было. Я обнимал воздух. Селина, тут какая-то чертовщина. Что там? Дейзи на кадре не видно. Переделаем. Я взглянул на Селину, затем повернулся к аквариуму в поисках Дейзи. Её не было. Слина, куда делась Маргаритка? Иви. Селина полными слёз глазами посмотрела на меня и осторожно обняла. Дейзи больше нет. Что? взревел я. Селина, о чём ты говоришь? Нам нужно найти её. Она же потеряется. Райан, Дейзи умерла, очнись. Нет, нет, нет. Я вскочил с постели мокрый. В висках пульсировала боль. Я схватился за голову и уронил её на колени, беззвучно воя. Райан. Селина тоже проснулась. Мы всё ещё были в Валенсии. За окном гремели цикады, море беспокойно билось о камни, окно нашей комнаты был распахнуто Настиш, впуская утреннюю свежесть. Только вот Тейзи не было. Она осталась лишь в моих снах. Снова кошмар. Можно и так сказать. Хрипло ответил я и встал с постели. Сейчас 5:00 утра. Ничего, пробегусь. Тем более рано утром в кофейню приедет поставка. Я бы и сама. Ага, не вздумай. Забудь о физическом труде на ближайшие полгода, милая. Отдыхай, пока есть время. Я оперся локтями на постель. Нежно коснулся любимых губ, затем распахнул шёлковый халат Селины, оголяя округлившийся живот и прижался к нему щекой. "Слушайся маму, малыш", велел я. Селина мило хихикнула и завернулась в одеяло. "Тогда встретимся в маргаритке". "Да, выспись хорошенько". Я натянул футболку, шорты и побежал. Мой путь лежал вдоль побережья. Иногда я забегал в город на рынок, чтобы купить селени ягод и фруктов, ведь сейчас её организму нужно как можно больше витаминов. Но сегодня я бежал всеми мыслями, устремлённой к Дейзи. Боль ещё не отпустила, но потихоньку слабела. Малышка умерла в конце августа. Даже врачи были поражены резким ухудшением её состояния. Я утешал себя тем, что успел провести с ней целый месяц. Каждый день у нас был новый план, и Дези составляла его вечером, чтобы начать исполнять с утра, будто чувствовала, что скоро уйдёт, что не успеет. Мы с Селиной исполнили на её похоронах любимую песню малышки. See you, breathe me. Я играл на пианино, аккомпанируя Селине. Её голос дрожал, и трепыхался на припеве Будь моим другом, держи меня, окутай меня, разверни меня. Я маленькая и нуждаюсь в тебе. Согрей меня и дыши мной. А твои воспоминания щипало в глазах. Должно быть, ветер поднял песок. Я продолжал бежать, но уже улыбаясь. Судьба подарила мне второй шанс. Летом я стану отцом. Как символично. Я сделаю всё, чтобы Селина и малыш были счастливы. Мы будем жить, помня, какой чудесной была Дейзи, воскрешая память о ней. Каждый раз, когда я открывал двери кофейни Маргаритка, на стене которой висел портрет маленькой Дейзи, я чувствовал: она рядом. Селина. Я не могла уснуть. Дейзи всё реже приходила в Осный Района, как и в мои. Горе потихоньку отпускало. Нет, я никогда не смирюсь с этой потерей, но я училась с ней жить. Казалось, жизнь только свернула на путь счастья и гармонии. Я посетила свадьбу Шэрил, проконтролировала ремонт кофейни, её открытие, персонал. Лавандовая ветвь заработала в полную мощь. Но конец августа принёс нам горечь утраты. Наверное, моя беременность подарила нам обоим второе дыхание. Мы сразу улетели в Валенсию воплощать мечту в реальность. Помещение в доках, которое Гаса удалось вернуть его истинной владелице, мне. Я продала сразу же. К чёрту доки. Вырученная от продажи деньги я отправила дяде Майклу и ещё очень долго выслушивала его возмущение. Райн убедил меня, что работать в кафе у Темзы больше не имеет смысла. Пора развиваться и думать над новой кофейней. Мы долго обсуждали, как лучше почтить память Дейзи, и я не придумала ничего лучше, кофейни в Валенсии. Пусть малышка хотя бы так, а кажется, в жаркой Испании. К концу ноября кофейня была отстроена, и мы, узнав о скором пополнении, стали думать, где нам теперь жить. Бирмингем Точно нет. Мне нравился этот город, но душа моя в нём билась, требуя перемен. Лондон хороший вариант, столица, идеально для обучения ребёнка, однако сердцем мы с Райном привязались к Валенсии. Ему даже предложили работу, позвали преподавателем в государственный университет, при условии, что он параллельно окончит выпускной курс. Как тут было отказаться? Я видела, как горели его глаза, когда он возвращался с занятий. Он стал чаще улыбаться и рассказывал мне о своих студентах, университете в целом, о новых знакомых. Только тогда я и успокоилась. Если мой любимый нашёл своё пристанище, которое так долго не мог обрести, то и я могла позволить называть себя счастливой. К тому же я стала тётей Месяц назад Ева родила прелестную пухлую девчонку, которую назвали Селена, почти в честь тётки. Наша мама просто голову потеряла от радости. За год она дважды станет бабушкой. Вы спросите, а как же лавандовая ветвь? Филиал в Лондоне популярен не только среди сотрудников бизнес-центра. Выручка у кофейни в 2 раза превышает бермингемскую, и я получаю свои проценты. Теперь Я управляю маргариткой и разываю её в Валенсии. Клиентов предостаточно. Когда мы вернёмся в Англию с малышом, я обязательно найду уютный уголок для своей личной лавандовой веточки. А пока всегда ношу с собой талисман, подаривший безграничную любовь и привлёкший родственную душу. Нечесть.